Глава пятая. Мантикора. Я судорожно бегал зрачками по всем открывшимся дверям. Быть такого не может. В воспоминаниях Крея есть точный факт. Каждый год в конце экзамена выпускали не более двух опасных зверей. Практики вместе сражались с ними, а потом, за внесенный в победу вклад, каждому присуждались очки. Но открыть все двери разом? Вы там умом тронулись? Можно бы попробовать переждать, пока иней примет основной удар на себя, но вряд ли он справится. Да и спрятаться тут особо негде. В тот момент весь потолок пещеры заполнился тенями. Свирепые звери выходили из своих темниц, жадно скались и намечая себе будущий обед. По большому счету, многие из них напоминали тигров и леопардов, но как минимум в полтора раза больше. На шее каждой твари висела табличка с номером, который, очевидно, означал стадию животного. Большая часть из страшных хищников ринулась на Инея. Тот на самом деле не ожидал, что экзамен окажется таким тяжелым, но стойко принял испытание. Золотая аура окутала его тело. Он вынул свой короткий клинок и начал отбиваться от когтей и клыков, время от времени меняя позицию и перекатываясь. В этот момент одна из зверюк увидела и меня. Громадная пантерообразная тварь взяла разбег и бросилась в мою сторону. Острые когти блеснули в тусклом свете факелов. На ее шее красовалась циферка 3. Мать-перемать. Я не нашел ничего гениальнее, чем кувыркнуться прямо ей навстречу. Пантера пролетела сверху и, когда приземлилась, недовольным рыком повернулась в мою сторону. Она будто просила, пожалуйста, не двигайся, пока я тебя не сожру. Ага, земли поешь, зубастая. Попытка сосредоточиться и провести энергию по каналам оказалась тщетной. Может, и ней слишком далеко. Черт, у меня даже оружия нет. Мужчина не отступает. Так я всегда говорил себе, но сейчас ситуация диктовала иные условия. Я резко развернулся и побежал в сторону, где и не издерживал сразу несколько духовных хищников. Он свирепо размахивал клинком, стараясь как можно точнее наносить свои удары. Но звери безысходно теснили его. Все верно. Это не отступление, а тактическая смена позиции. Уфимида, прошу тебя, пусть эта сила работает не только когда направлена против меня. «Да, я помолился языческому Богу. Если вернусь в свой мир, обязательно предстану перед судом Божьим и все такое». Петляя от преследующей меня пантеры, я наконец поймал взгляд Инея. «Ты? Какого черта ты тоже на экзамене? Ты даже на путь смертного не прорвался?» «Завались и следи за боем. Мы тут в одной лодке. Есть еще один меч». Я прямо на бегу развернулся, а пантера снова летела на меня, открыв свою вонючую пасть. Иней не был глупым, хоть и гордость иногда застилала его разум. Он вынул короткий меч, что носил скорее как трофей, и швырнул мне. Но я не поймал. Клинок упал чуть дальше, чем я мог дотянуться. А существо полосануло меня когтями, разрывая одежду. Три глубоких пореза на моей груди Прыснули кровью. Пасть твари раскрылась шире, прямо над моей головой. Зараза, сконцентрироваться, как в тот момент. Я вгляделся в свое отражение от полированного клинка, что лежал в нескольких шагах от меня. Глаза беловолосого парня в нем вспыхнули фиолетовым, а тело окутала пурпурная аура. Я будто моргнул. Тьма мелькнула перед глазами. В следующее мгновение я снова бежал от пантеры. Отлично, всего два шага левее. Снова и ней кинул мне клинок. Только в этот раз я точно знал, где он будет. Подхватив его на лету, я увернулся от выпада лапой и выставил клинок перед собой. Тварина упала на него всем весом. И я целил в самое сердце и весьма удачно попал. Прежде чем огромная туша придавила меня, я перекатился в бок и подскочил, вынимая меч из замертвевшей пантеры. Но тут меня повело в сторону. Кровь рана, оставленная пантерой, прошибала болью все тело и нехило так кровоточила. Но я же откатил время, почему это не сработало? В голове, само собой, возникло понимание. Я отматываю время вокруг, но не себя и не свое состояние. Это не спасет меня от смертельной раны. Я должен быть в разы осмотрительнее. Иней все это время отбивался сразу от трех тигрообразных, второго ранга. Остальные хищники медленно ходили кругом, ожидая, что им перепадет кусок человечины. Ты помогать будешь или продолжишь стоять столбом? Все тело Адамантиса уже было покрыто множеством рваных ран и царапин. Даже несмотря на золотую ауру Фемиды и ее отражение, он снова и снова пропускал удары. Однако, ему удалось убить уже две твари. Я вновь перехватил меч и принял на него атаку одного из тигров, что нападал на Инею. Как учила Аида, сконцентрироваться на точке в ладони, выпустить энергию и окутать себя. Золотая аура медленно поползла вверх, но вместо того, чтобы перейти на тело, окутала меч. Видимо, с контролем придется поработать. «Ты открыл дар Фемиды?» «Не отвлекайся, чтоб тебя!» Я откинул очередной удар лапой, который должен был снести мне голову. Зверя откинуло намного дальше, чем раньше. «А это интересно!» перенаправлять силу удара врага в него самого. Может покрывать оружие гораздо эффективнее. Рана на груди давала о себе знать. Я продолжал терять кровь, но перевязать ее времени не хватало. Звери атаковали один за другим. И даже доля секунды промедления могла оказаться смертельной. Снова тигрища накинулся на меня. Но в этот раз я схватил клинок обеими руками и сделал выпад вперед. Лезвие вошло прямо промеж глаз, а благодаря покрытию фемиды сила удвоилась и будто сама потянула меня вперед. Мы стояли с инеем спиной к спине. Остальные участники экзамена застряли на ловушках и, видимо, не торопились появляться в этом зале. Братец ворчал, не упуская возможности снова сказать, что я бесполезный и вообще не достоин носить фамилию Адамантис. Я посылал его в пешее эротическое и предлагал тратить силы на бой, а не на пустую болтовню. Вскоре твари совсем обезумели и начали нападать более свирепо, толпами по четыре существа. Благодаря дару Фемиды мне удавалось сдерживать натиск, но проявить его в полной мере и расправиться со всеми разом для меня оказалось слишком невыполнимой задачей. Прыгая в разные стороны и уворачиваясь от цепких когтей и смертоносных зубов, я на одних лишь инстинктах орудовал мечом. Наконец, твердой рукой я вонзил лезвие в шею очередной тигрообразной твари, после чего плюхнулся на задницу. Силы буквально были на исходе. «У меня… на одну больше…» Отхаркнул кровью и ней и припал на одно колено. Его энергия в последний раз блеснула золотом и исчезла, но стоит отдать должное. На третьей стадии пути смертного противостоять такой Араве противников дорого стоит, хоть и не делает его менее засранцем. 29 тварей были повержены с невероятным трудом. «Может, ты и не такой бесполезный?» Внезапно проговорил он, стирая проступившую из носа кровь. «Даже не думай. Я тебе не простил ту драку и кучу издевок. Мне твои одобрения нахер не сдались». И не оскалился, но ничего не ответил. Я едва перетянул свой хитон на рану и завязал покрепче, как услышал рык за спиной и обернулся. Из темноты подземелья вышло чудовище, которое раньше я видел лишь в книжках истории и, возможно, в каких-нибудь Третьих героях. Оно было похоже на огромного льва с человеческим лицом и длинным хвостом скорпиона. На его хвосте торчали острые шипы, которые сверкали в свете факелов. Его глаза были кроваво-красными, а зубы белыми и острыми. Существо издало еще один крик в этот раз куда громче, который заставил заложить уши. Это была Мантикора. Страшное существо из древних легенд. Последняя тварь, которая вышла из этих каменных клеток. На ее шее не было цифровой таблички. Но и без того было понятно, что это мифическое существо куда сильнее всех, с кем мы только что сражались. Пусть сил совсем и не оставалось, и я, и ней понимали, что Мантикора ждать не будет. Мы для нее лишь добыча. Причем не самая сильная. Иней бросился вперед, крича и размахивая своим мечом. Я же попятился назад, стараясь обойти мантикорус с фланга, пока она отвлечена атакой моего зазнавшегося братца. Существо не дало нам ни секунды передышки. Оно рвануло на Инея, открыв свою пасть. Парень успел заблокировать удар своим мечом, но тут же почувствовал боль в боку. Монтикора выпустила из хвоста толстый, продолговатый шип, который ударил его точно в грудь. Иней застонал и упал на землю, выронив меч. Он буквально сразу потерял сознание от такой обильной дозы яда Монтикора. «Черт! Яд настолько сильный, что действует моментально. Нельзя подставляться!» Я зарычал от ярости и бросился на нее. Мантикора повернула ко мне свое человеческое лицо и злобно усмехнулась. В этом скошенном выражении было нечто мерзкое и отвратительное, отчего мне еще больше захотелось прикончить эту тварь. Прозвучал ляск металла, но кожа существа оказалась намного тверже, чем я думал, и удар не нанес никакого урона. Мой меч скользнул по ней, оставив лишь легкую царапину. Мантикора злобно зарычала. Она вскинула свой хвост и направила на меня, пытаясь вонзить свое жало. Я успел увернуться от удара, но почувствовал, как мою руку словно сжали в тиски. Ее когти так крепко сдавили меня, что я на мгновение перестал ощущать пальцы. Попытка ударить свободной рукой не увенчалась успехом. В очередной раз лезвие лишь отскочило от твердой кожи мантикоры. Мерзкое лицо приблизилось почти вплотную к моему. Тварь раскрыла слюнявую пасть, выдыхая на меня ужасным зловонием, от которого меня чуть не вывернуло. О, у моей кошки изо рта воняет примерно так же. Тебе бы мятных подушечек пожевать, что ли?» «Не лучшее время для беззаботных шуток, но таков уж я. Тупо шучу, когда сильно нервничаю». Ее хвост находился чуть выше. В любой момент готовый вонзиться в меня, чтобы выпроснуть смертельный яд. Мантикора не отреагировала на мою издевку, а ее зубы уже норовили перекусить мне шею. Она резко подалась вперед, в замгновение пробивая ими мою кожу. Кровь хлынула вниз. Тварь была полностью сосредоточена на том, чтобы этот укус стал для меня смертельным. Это был мой последний шанс. Собрав всю оставшуюся от Инея энергию Фемиды на острие меча, я ударил им точно в скорпионий хвост, на стыке последнего звена. Отрубленное жало взмыло в воздух, а Мантикора болезненно взревела, отпрянув и ослабив хватку. Еще чуть-чуть, и мне бы точно откусили голову. Я воспользовался этим моментом и высвободился из ее смертельной хватки отскочив назад. Вновь раздался рык, сотрясающий стены подземелья. Мантикора сделала шаг назад, готовясь прыгнуть на меня. Не теряя времени, я бросился вперед, хватая отрубленное жало, упавшее совсем рядом. Мной двигала только надежда на то, что мои догадки были верны. Мантикора не успела прыгнуть. Я оказался быстрее. Острое изогнутое жало легко вошло в грудь существа, которое еще мгновение назад было практически неуязвимо для атак. Яд быстро проник в кровь, заставляя существо обеспокоенно вздрогнуть. Все же я оказался прав. У нее нет иммунитета к своему яду. Ведь от скорпиона у твари был только хвост, а тело являлось львиным. Но мне было недостаточно. Я взревел, подстрекаемой жаждой победы. Вынув жало из груди, я со всей дури сильной мощью воткнул его прямо в глаз человеческой морды. Рычание мгновенно прекратилось, а Мантикора несколько раз дернувшись в конвульсиях, мертвым грузом с грохотом повалилась на землю. Я тяжело дышал, чувствуя, как кровь стекает по моей шее, а перевязь на груди пропиталась ей полностью. Я посмотрел на свою руку, которую сдавила мантикора. Она была вся в синяках и царапинах. Попытался пошевелить пальцами, но они практически не слушались. Сделав пару шагов, я почувствовал, как земля уходит из-под ног. Я обернулся к Инею. Он лежал на земле без сознания. Его рубашка была пропитана кровью от раны в боку. Я подошел ближе и протянул руку. Пульс есть. «Слабый, но ровный. Он еще жив». «Что ж, будет у меня еще время ответить на твои издевки. А пока самому бы не откинуться. Надеюсь, хоть в зубах этого чудовища не было яда». Я отвел взгляд от Инея, оглядывая каменистые стены. Подземелье было темным и сырым. Всюду плесень и паутина. А на полу валялись обломки оружия. «Ничего интересного». Но тут я заметил, что одна из стен, которая была как раз под темницей мантикоры, слегка отличалась от остальных. Она была более ровной и чистой. Я нашел в себе силы встать и доковылять до нее. От одного прикосновения кусок стены откинулся. А внутри находилась тайная полка. На ней лежали две толстенных бутыли с темно-фиолетовой жидкостью, оплетенные виноградной лозой. А позади на небольшой подставке стояла книга в толстом кожаном переплете, на которой была изображена сова, символ богини Афины. Поскольку в экзамене участвовали не только фемицы, но также и кланы Кибелы, Нот, Антеи и несколько других подчиненных Афине, то и техника, соответственно, подходила каждому из этих кланов. Все кланы, находящиеся под властью Афины, были объединены аспектом мудрости, особой силой, которая делала дары богов родственными друг другу. Тем не менее, техника, которая развивала этот самый аспект мудрости, раскрывала себя для каждого дара по-разному. От книги исходила странная, но манящая аура. Ее было сложно сравнить с чем-то из моего мира. Но в одном я был уверен. Эта книга источала мудрость. Буквально молила о том, что ее нужно изучить. Собрав все в небольшую сумку, я хотел было направиться к воротам. Но тут мне в голову пришла странная идея. Ведь если первым победит тот, кто до этого был пустым местом, то это привлечет излишнее внимание. А мне надо как можно дольше оставаться незаметным. Кронос хотел, чтобы никто особо не знал про меня. Но и отказываться от приза было бы глупо. Пораскинув мозгами, я хитро оскалился и быстрым шагом двинулся туда, откуда все начинали экзамен. Но услышав впереди шум, я прильнул к стене, что было скрыто наиболее плотной тенью из-за потухшего факела. Где-то сверху молниеносно промчались несколько теней. А следом показались и первые практики, которые наконец миновали комнату ловушек и закончили разборки между собой. Что ж, иногда действительно полезно быть совсем незаметным. Спустя несколько мгновений, после того, как Крей закончил бой с мантикорой, в зал зверей ворвались главы кланов, а следом за ними показались Феб, Лука и еще несколько практиков, которые, как они думали, в числе первых миновали комнаты ловушек. Все остановились с вопросительными и удивленными лицами, оглядывая зал. Он был усеян трупами 29 зверей. Повсюду виднелись следы сражения и большое обилие крови. Посреди зала, в страшной и неестественной позе, замерла тридцатая тварь, мантикора, из глаза которой торчала жало ее собственного хвоста. Что здесь произошло? Неужели и ней в одиночку смог перебить всех этих зверей? Но сам пал от яда мантикоры. Кто-то указал на лежащего в углу юношу. Антей тут же подошел к парню и обследовал тело и внутреннюю энергию. Повезло, что мантикора совсем мелкая и слабая, иначе бы погиб. Отыщите мужчину с даром осклепия, пусть выведет яд. Антей кивнул своему сыну в знак своего уважения. Он уже принял тот факт, что его сын в одиночку перебил 30 свирепых зверей, включая мантикору. Нужно обладать хорошим боевым опытом, чтобы сориентироваться и победить существо и ее же жалом. Все верно. Для практика ниже пути героя сложно пробить кожу мифического существа своими силами. Однако его догадки тут же оказались развеяны женским голосом. «Амброзия пропала», – воскликнула Алектис, вместе с книгой четвертого ранга. «Не может быть. Никто ведь не выходил». И потом, кто мог дойти до зала с хищниками так же быстро, как и иней? Воскликнул также один из присутствующих. Ворота, ведущие к выходу, были по-прежнему заперты. Значит, никто другой экзамен не прошел. Действительно, тайная полка в стене, которая открывается только тогда, когда последний зверь на арене будет убит, пустовала. Но кто мог поспеть за инеем и тайно забрать призы экзамена? Кому это нужно? Тем более, что он решил не проходить через ворота и завершать экзамен. Олектис была взволнована. Антей же молча расхаживал вокруг мантикоры, пытаясь найти хотя бы одну зацепку. Но внезапно он что-то почувствовал в тоннеле, который вел к месту начала экзамена. Не говоря ни слова, он молниеносно бросился туда.